Я знаю теперь, ревность и совесть больше всего на свете похожи на голод, сводят внутренности, не дают уснуть по ночам. Ксения Желудова. Ревность. Ревность похожа на обжигающие угольки, на которые случайно наступаешь голыми ступнями. Не так больно, как от огня, но крайне неприятно и досадно. Можно представить, как сложно жить, если ревновать приходится часто. Ты без конца подпрыгиваешь, вскрикиваешь, хмуришься и суетишься. Сразу скажу, что чувствовать ревность совершенно нормально. Наличие этого чувства свидетельствует о том, что связь с человеком для вас важна. А поскольку мы обычно не завязываем отношения с теми, кто нам безразличен, от ревности не застрахован никто. Ревнуют даже животные и младенцы. Проблемы создает не сама ревность, а действия и мысли, которые за ней следуют. Именно они часто губят отношения, нанося вред обоим партнерам. Тот, кто ревнует, тонет в волнах тревоги, гнева, печали, беспомощности и страха быть брошенным. А того, кого ревнуют, захлестывает раздражение, обида и чувство несправедливости. Почему мне не верят, если я ничего плохого не сделал? Но природа не создает и не поддерживает бесполезное. Поэтому любые наши чувства эволюционно обоснованы и имеют определенную цель. Ревность – не исключение. Самая сильная программа, встроенная эволюцией в человека – родить детей, передать свои гены. Именно в ней и лежат корни ревности. В основе женской ревности – тревога о ресурсах, получаемых от партнера, чтобы никакая сучка, крашена, если помните цитаты из «Леповь и голуби», его не увела. Образно говоря, древняя женщина в нас печется, чтобы ее мужчина приносил ногу мамонта именно ей и детям, а не кому-то на стороне. В основе мужской ревности – потенциальная неверность женщины. Продолжая аналогию, древний мужчина хочет быть уверен, что ребенок, которому он тащит ногу мамонта, от него. Ревность – это умение распознавать конкурентов и защищать свое. Неважно, что сегодня страх остаться без ноги маманта и умереть с голоду – это неоправданный страх. Лимбическая система так не считает. Она научилась бояться потерять партнера и ревновать, пока не о кортикс еще пешком под стол ходил. Поэтому не ревновать не получится. Но вот не идти у ревности на поводу – можно. Мало кто знает о себе, что он ревнив, пока его привязанности ничего не угрожает или пока отношения совсем свежие. Чем дольше вы вместе, тем больше у вас появляется общего, которое боишься терять. Ревность — это нет ничего стыдного. Это одна из десятков эмоций, которую может испытывать человек. Причем о том, чтобы она передавалась из поколения в поколение, позаботилась сама природа. Стыдно бывает не за саму ревность, а за те поступки, которые совершает человек, поддавшись этому чувству, и которыми в своем обычном состоянии он точно бы не гордился. Например, когда тайна проверяет карманы одежды партнера, его кошелек, сумки, переписки в телефоне и на компьютере, электронную почту, соцсети, или опрашивает знакомых, не замечали ли они в поведении партнера чего-нибудь подозрительного, или начинает контролировать, иногда даже поминутно, когда другой ушел на работу и вернулся с нее. Некоторые даже историю навигатора в машине проверяют в попытке выяснить, не заезжала ли муж или жена в незнакомое место. Когда играть в тайного детектива надоедает, человек переходит на новый уровень и начинает примерять роль следователя-дознавателя. Где партнер был, с кем, что делал, кто ему позвонил, от кого пришло сообщение, почему так поздно. Ну так если ты действительно ни в чем не виновата, да я сам посмотрю. Дальше, больше. Если партнер отказывается признавать свою вину и настаивает, что ничего предосудительного не делал, Приходит черед обиды, наказаний. От него отдаляются, с ним не разговаривают, демонстративно игнорируют, лишают секса. В отношениях назревает кризис. Иногда ревность стараются вызвать намеренно, расценивая ее как доказательство любви. Это какая-то своеобразная аттракцион, чтобы пощекотать другому нервы и убедиться, что он на коротком поводке. К сожалению, такой способ проверить градус чувств часто имеет противоположный эффект. Обиды и недовольство в паре усиливаются, тучи сгущаются. Стоит только мозгу уцепиться за какую-то идею, например, о неверности партнера, как он тут же начинает искать улики в ее пользу и находить, причем в абсолютно безобидных мелочах, потому что мы видим то, что хотим видеть, на поиск чего себя программируем. Не позвонила, как обещала, Виновна. Отказалась от секса, сославшись на усталость и головную боль. Виновна, накрасила губы, виновна, как пидать, точно что-то скрывает. К таким же неэффективным стратегиям совладать с ревностью относится чтение чужих мыслей и принятие реакции партнера на свой счет. В первом случае вы будете пытаться убедить себя, что знаете, о чем думает партнер. Наверняка сравнивает меня сейчас со своей любовницей или сочиняет новый предлог, чтобы уехать из дома на выходные. Во втором считать, что любые нахмуренные брови или раздраженная бургунья непременно вызваны вами. Правда в том, что партнер не думает о вас 24 на семь. Да, это больно признавать, но мир не вращается вокруг вас. Безусловно, для ревности могут быть реальные основания, когда вы стали свидетелем измены, неожиданно вернувшись пораньше домой. Но если прямых доказательств неверности нет, Важно не накручивать себя и не нагнетать ситуацию, чтобы не разрушить отношения окончательно и не спровоцировать партнера на измену с из чувства мести. Как в шутке: не заслуженный обидели, заслужь. О чем важно помнить, когда вас начинает захлестывать волна ревности? Не принимайте свою уверенность в том, что вам изменяют за факт. Зубдаю и нутромчую – это не доказательства. Чужой длинный волос на его куртке тоже. Если вашу женщину подвез на машине ее коллега, это не повод устраивать допрос с пристрастием, уйти в себя и не разговаривать неделю. Если вы поймали себя на том, что втянулись в поиск улик и начали везде искать доказательства измены, попробуйте сделать паузу и раскрутить маховик обратно. Начните искать доказательства того, что партнер вам верен. Эти отношения не все, что у вас в жизни есть. До встречи с партнером вы как-то жили и даже были счастливы и, наверняка, не один раз, как бы сильно вас сейчас не накрывало отчаянием, что ваша догадка о неверности подтвердится, либо уже подтвердилась. Глубоко вдохните, выдохните и верните себе землю под ногами. Вы сможете это пережить, вы еще будете любимые счастливы. Возможно, это конец связи, но точно не конец вашей жизни. Я справлюсь, я это переживу. Сформулируйте свою поддерживающую мантру для тяжелых минут и будьте с собой рядом. Ищите поддержку, просите о помощи. Не оставайтесь одни. Если чувствуете, что перехватывает дыхание, сбивается сердечный ритм, позвоните или напишите человеку, которому доверяете, попросите вас выслушать. Попросите его не давать советов, не убеждать вас в том, что вы себя накручиваете и раздуваете из мухи слона. Скажите, что вам нужно просто выговориться. Так вы остудите голову и позволите перене перед глазами рассеяться, а значит будете способны ясно мыслить и сконцентрироваться на том, что делать дальше. Когда мы проговариваем то, что чувствуем, мы уменьшаем силу бурлящих внутри нас эмоций, возвращаем себе некое подобие контроля над происходящим. Именно этим, кстати, объясняется эффект облегчения, который мы испытываем после сеанса у психолога или разговора по душам. Выгружая накопившееся, мы ослабляем давление эмоций. Помните об этом инструменте самопомощи. Он прост и действенен. Ваши отношения больше, чем ваша ревность. Даже если сейчас мысль об этом не утешает, позвольте ей напомнить вам, что ваша любовь не только про ненависть выжигающую изнутри. Взгляните на нее с высоты птичьего полета, как на карту местности. Что вы там видите? Вон там, справа, большое озеро. Это что? Дети? Совместно купленный дом? Радость первых заработанных денег от общего бизнеса? А вот здесь, внизу, где сложное переплетение дорог. О чем это? Пройденные вместе трудности, успешно решенные проблемы, мечты и планы? Отвлекитесь от желания избавиться от этого, как уже от неважного и ненужного. Вы создавали этот ландшафт не один день. Ломать не строить. Если ничего не помогает и нужен ушат холодной воды, то вот он. Вы действительно не единственный человек, с кем ваш партнер может быть счастлив. Он смеялся и радовался жизни до вас, он будет это делать и после. Об этом даже писать больно, не говоря уже о том, чтобы допустить эту мысль в сознание. Но это придется сделать, чтобы вернуть себе контакт с реальностью. Партнер действительно может встретить человека, с которым будет счастливее. чем с вами и ничего с этим не поделаешь это данность которую придется признать принять отгоревать и пережить а потом двинуться дальше